Глава вторая К концу морского путешествия Адерза не мог. Сойдя на берег, с трудом поднялся по лестнице, выдолбленной в скале. Всю дорогу до замка лежал на заднем сиденье автомобиля. Воздух грасс -Мора, сухой, колючий, царапал гортань, вызывая мучительные приступы кашля. Горло, бронхи, легкие, жгло огнем. В ушах гудело, перед глазами пульсировали черные точки. Наверное, то же самое испытывает младенец, покидая райское чрево матери. Прибыв в замок, Адер вошел в апартаменты и рухнул на кровать, не сумев раздеться. Его бросало то в жар, то в холод. Он погружался то в воду, то в песок. Слышал бой часов и звон стекла. Видел застывшие водопады и кипящую пустыню. Вдруг возникли заплесневелые стены. Пол в пятнах крови. Цепи, как ржавые ручьи с потолка. В проломе крыши — капля солнца. Небо всосало каплю, и стало темно. Адер заметался по лачуге в поисках Эйры. Она где-то здесь, лежит без сознания. Снаружи шепот. В щелях двери свет костра. Хлыст и Таша. Лиц не видно. Пальцы, изуродованные подагрой, стянули с головы Таши косынку. По гибкой спине заструились черные волосы. Это не Таша. Хлыст с усмешкой посмотрел через плечо. Иштар. Адер вылетел из темноты, схватил Эйру за руку и рывком притянул к себе. Охнув, она выронила пузырек и навалилась сверху. Нельзя так пугать. Адер сжал ее в объятиях. Я тебя потерял. Вы бредили, сказала Эйра, обдав его щеку горячим дыханием. Я позову маркиза Ларе. Он в гостиной. Ждет, когда вы проснетесь. Сколько я спал? Два дня. Чертова акклиматизация. Эйра попыталась высвободиться. Маркиз может войти в любую секунду. Продолжая держать ее одной рукой, Адер запустил пятерню ей в волосы на затылке. Потянув назад и вниз, вынудил запрокинуть голову. Мне больно! выдохнула Эйра. Да что с вами? «Почему ты перерезала себе вены?» «Шаг вперед, два назад. Сколько можно?» «Ты хорошо переносишь смену климата. Почему обманула меня?» «Я говорила правду. У меня был период слабого самоконтроля». В спальню заглянул Ерис Лоре. «Ваше Величество! Закройте двери!» Крикнул Адер и прижал голову Эйры к себе. «Над тобой издевались, да?» Человек, который считает женщин вещами, никогда не делал мне больно. В отличие от вас. Скажи правду. Эйра вырвалась из объятий. Пригладив волосы, опустилась на стул и вцепилась в пуговицу на манжете рукава. После коронации Штара у меня появились видения. Страшное видение из далекого прошлого Ракшады. Я стала принимать лекарства, но они дали побочный эффект. Я оказалась в мире желаний и грез, чуть себя не потеряла. Пока мне готовили другое лекарство, я резала себе вены. Меня отрезвляла только боль. Боль всегда меня отрезвляет. Усевшись на край кровати, Адер досадливо поморщился. — Не знаю, что на меня нашло. Прости. Эйра сделала глубокий вдох и на выдохе произнесла. — Теперь задайте вопрос, который вас... Действительно волнует. Адер уперся кулаками в Перину. Сейчас он может получить ответ на то, что его гложет. Но как потом жить? Вопросов больше нет. Почему вы? Потому что. Перебил Адер и подошел к окну. Зови маркиза Ларе. Распахнув рамы, впустил в спальню пресный запах сада. Зелень выжатая, небо измученное. Солнце нервное. К этому надо привыкнуть. В замок съехались советники, желая услышать рассказ о поездке в Ориенталь. Однако Адер переносил заседание совета со дня на день. Юла и Еми остались в поселке морского народа и словно забыли, что их ждет правитель. Советники теряли драгоценное время, занимаясь бумажными делами. Адер просиживал в архиве, пролистывая исторические труды. Три тысячи лет назад был принят закон о привилегиях. Будто в отмеску за то, что короля возвели на вершину иерархической лестницы, приверженцы разных религий запели «Король, помазанник Божий, не всяко чрево благословенно носить его наследника». Правители стали выбирать чрево не по велению сердца, а исходя из политических и религиозных соображений. Народ беспощаден к тем, кто ставит личные интересы выше государственных. Если помазанник Божий шел на поводу чувств, события разворачивались по одному сценарию. Короля вынуждали отречься от престола. Сейчас король отрекается и лишь потом женится на плебейке. Страной управлял технический совет во главе с временным правителем. Потом корону надевал мостак в подковерных играх, как правило, не имеющий возвышенных помыслов. Он крушил устои, возводил новые порядки, перекраивал историю на свой лад, разгонял сторонников предшественника, опасаясь заговоров и интриг. А предшественник и его незнатная супруга исчезали из поля зрения. Чаще всего правление новоявленного короля заканчивалась государственным переворотом. Власть не всем по плечу. Кризис власти иногда приводил к распаду государства, что и произошло с высокогорьем. Семь веков назад большая держава раскололась на три страны — Залтану, Байвард и Росьяр. Талан, наследный принц Росьяра, стремился заполучить принцессу Лиэсу, а с ней — Залтану. Скорее всего, он задумал вернуть и Байвард под свою корону. У Тезара может появиться сильный сосед, и Тезару это однозначно не нравится. Великий и Трой-Дадье преследуют одни и те же цели. Однако Великий идет напрямик, а Трой петляет, извлекая попутно дополнительные выгоды. Они оба не мешают друг другу. Чей бы план не сработал, выиграет Тезар. Наверное, поэтому Моган и Дадье неразлучны 45 лет. Великий хочет женить сына на Луанне, чтобы подчинить Партикурам и укрепить позицию Тазара. А Трой, с подачи Адера, грызет землю, чтобы заменить Луанну Лиэссой. В итоге золтанские банки окажутся у Троя в кармане. Король Партикурама с его тайнами под пятой, а принц Талан останется с носом. Адер переворачивал страницы Талмудов, рассматривал карты древнего мира и мрачнел. В истории нет подсказок и зацепок. Законы как горы. Не перепрыгнешь. Если бы он родился пару-тройку веков назад, в те времена тайный брак считался легитимным. Но этот брак не спас бы Адера. Дол короля дать короне наследника а сын от плебейки не входит в круг помазанников божьих. Тайный брак или гласный, итог один, конец династии. Чтобы не свести к нулю деяния великих предков, он обязан жениться на принцессе или, на худой конец, на дочери герцога. Адыр закрыл книгу, посмотрел на летописца. Недавно Кибади сбрил бороду, лицо стало моложе и злее. Его должность летописец в миг устарела. В современном мире нет летописцев. Есть архивариусы. Кибади являлся частичкой древнего мира, наверное, благодаря бороде, спадающей на грудь. Теперь он походил на старика, помешанного на писательстве. Перо в его руке стало признаком больного рассудка. Кибади, расскажи о жене Зирвана. Летописец отложил перо, Снял очки, взглянул из-под густых бровей. Она тяжело болела и выбросилась из окна. И отец обвинил Зервана в доведении супруги до самоубийства. Но потом снял обвинение. Это я знаю, как было на самом деле. Кибоди взял фланелевую тряпочку и, забыв протереть стекла, нацепил очки на нос покрытый сеткой капилляров. «Думаю, мы найдем ответ в тетради моего деда. Осталось расшифровать половину». «Ну, а что говорил твой дед? Ты помнишь?» «Кто ж разговаривает с ребенком на серьезные темы?» Адер выбрался из-за добротного стола, принесенного в архив специально для правителя. Дойдя до двери, обернулся. Дай мне историю Партикурама. Водянистые глаза Кибади, увеличенные линзами, превратились в щели, обрамленные белесыми ресницами. Какая династия вас интересует? Последняя. Династия десанов. Хочу освежить память. Кибади перевернул исписанные листы чистой стороной кверху. «Самая многочисленная династия...» И самая скудная история. Поднялся со стула и, подтягивая ногу, побрел между стеллажами. Прислушиваясь к шаркающим шагам, Адер подошел к столу старика, взял верхний лист, желая узнать, о чем пишет летописец, и оторопел. Хибади прятал историю, как его слепой дед, накладывая один текст поверх другого. В двух последних, неиспорченных строках было написано. Он долго искал, не зная, что ищет, и не понимая, что истинный престол — это сердце. Адер взял перо, обмакнув чернильницу, написал ниже. «Понимаю». Солнце щедро заливало светом кабинет Эйры. Парень лениво щурился, развалившись на диване. На столе лежали вскрытые конверты, И сложенные вдвое листы, как крылья птиц, приземлившихся на бок. Эйру утопала в кресле, словно в дымчатом облаке. В руке подрадивало письмо, на губах блуждала улыбка. Мун не объявился? спросил Адер. Глупый вопрос. Дюс доложил бы о прибытии Ориента. Мун давно откололся от морского народа, однако его душа не выдержала, и старик, забыв обиды, отправился на помощь брату. «Нет», — ответила Эйра, не отрывая взгляд от письма. Широко зевнув, парень спрыгнул с дивана и прошмыгнул мимо Адера в приемную. Совсем отбился от рук. «К хозяину не подходит, не ластится, на прогулки не зовет». Помедлив, Адер переступил порог и прикрыл двери. «То, что произошло в моей спальне, больше не повторится». Отложив лист, Эйра облокотилась на стол и подперла подбородок кулаком. «Хорошо. От кого письма?» «Из Ракшады. О Галисии ни слова. О ней я не спрашивал». Адер взялся за дверную ручку, намереваясь уйти, и вдруг поймал себя на мысли, что совершенно не знает, чем живет Эйра. Когда они просто разговаривали. Не спорили. Не выясняли отношения, а просто болтали. Когда она смеялась в последний раз? В Ариентали. Они поднимались на холм, чтобы увидеть гору счастья. А раньше? До поездки в Ракшаду она точно смеялась. Но Адер не мог вспомнить, когда именно. Они проживают бок о бок тысячи минут, а на радость не тратят ни секунды. Неужели причина в нем? Он решил, что, может быть, когда-нибудь они станут счастливыми, и отправил гору счастья в неведомое будущее, не оставив в настоящем ни крупицы. Рядом с человеком, который вечно хмурый зол, Эйр вынуждена быть хмурой и злой. Она как зеркало. Чтобы увидеть себя, стоит посмотреть на нее. Адер смотрел в холодные глаза и не знал, как поступить — остаться или уйти. «Скучаешь по Ракшаде». Взгляд Эйры потеплел. «Мне прислали картины. Хотите, покажу?» Кивнув, Адер уселся на диван. Эйра вытащила из шкафа скрученные холсты. Опустилась на колени возле его ног, принялась раскручивать рулоны и выстилать пол небольшими полотнами. «Это главный храм. Он находится в Кейшрабе». Высота здания 37 метров, длина 111 метров, — сказал Адер, разглядывая скульптуры воинов на фасаде и тигров, охраняющих вход. Храм стоит на площади, которая занимает 11 гектаров. — Надо же! — хмыкнула Эйра и развернула следующий холст. — Это храм Джории. Я прожила там, не помню сколько, месяц или больше. «Храм принадлежит неприкосновенным жрицам вожделения», — произнес Адер, рассматривая белую крепость или бедей на зеркальной поверхности пруда. «Верно». Эйра раскрутила очередное полотно. «Это?» «Дворец Штара, Закольцованное здание. Сплошь покрыто горельефами. За дворцом оазис Кейшраб. Озеро полумесяцем». Адер кивком указал на холст, оставленный в шкафу. «А там что?» «Моя спальня. Ничего интересного». Эйра принялась скручивать картины. «Хотела вас удивить, а вы, оказывается, все знаете». За полтора года я перечитала о Ракшаде все. Адер посмотрел на руки Эйры. Движения торопливые, нервные. Рулоны получались перекошенные. «Покажи». Что? Спальню. Помедлив, Эйра вытащила из шкафа холст и постелила на пол. На окнах узор, сверкающий как изморозь на солнце, золотистая мебель. На огромной кровати пурпурное покрывало. На стенах белые игольчатые астры. «Цветы живые?» — поинтересовался Адер. «Да. А теперь я спрошу о Галисии». Спрашивайте? — сказала Эйра равнодушным тоном и стала скручивать картину. — У нее такая же спальня? — Нет. Адер уперся локтями в колени и сцепил пальцы. — Почему Иштар тянул с женитьбой? — Потому что Галисия рисовала воспоминания. Воспоминания надо хранить в голове. Их никто не должен видеть. Их увидел Штар. Не эти воспоминания привезла Эйра из Ракшады и вручила ему при первой встрече? Решила, что ему дорога память о Галисии. Он разорвал рисунки без сожаления и теперь мог только представить, что творилось в душе Эйры при виде интимных сцен и что чувствовал Иштар, рассматривая бывшего любовника, будущей супруги. Галисия запуталась. Сказала Эйра, собирая рулоны. Я ревную тебя к цветам на стенах. Глупо, да? Она, улыбаясь, направилась к шкафу. Распахнув дверь кабинета, на порог вступил Крикс Маляка, твой луга? Заметив Адера, встал по постойке смирно. Ваше Величество, простите, дюста нет на месте, чтобы доложить. Ты всегда входишь без стука? Первый раз честное слово. — Что натворил Луга? — спросила Эйра, складывая полотно на полке. Крикс попятился. — Я зайду позже. — Говори, — приказал Адер. Луга пришел ко мне с повинной. — Наконец то решился, — вымолвила Эйра и уселась в кресло. Лицо Крикса вытянулось. — Ты знала, что он дезертир? — Конечно. — Знала, что он убийца? — Знала. — Кто? — Луга? — переспросил Адер, не веря своим ушам. — И этому человеку он доверил охрану Эйры? — Луга! — подтвердил Крикс. — Он служил в княжестве Тария в карательном отряде, подавлял мятежи, убирал негодных князев людей. Когда ему приказали истребить целую семью, он сбежал в порубежье, но это велами на воде писано. Не знаю, чему верить и как проверить. Адер откинулся на спинку дивана. После наводнения 500 граждан Тарии не пожелали вернуться на родину. Однозначно, в княжестве творятся нечистые дела. Людей снова надо допросить. Суд над лугой сделать открытым, чтобы привлечь внимание меры насилия. Раздуть международный скандал. Призвать князя к ответу и вернуть княжество в состав Граздемора. «Где он сейчас?» «В моем кабинете», — ответил Крикс. «Под охраной». «Подожди в приемной», — велел Адер и, проводив Крикса взглядом, уставился на Эйру. «Сколько у тебя еще тайн?» «Немного». «Выкладывай». «Вы почему-то решили, что имеете право на личную жизнь, а у меня этого права нет». Адер потянулся всем телом вперед, борясь с желанием подскочить к Эйре и хорошенько ее встряхнуть. Какая личная жизнь! У вас тоже много тайн, но я не лезу к вам в душу. Там темно, с фонарем заблудишься. И вы ко мне в душу не лезьте. Я правитель, а ты, моя подданная, чувствуешь разницу? Вы правитель, а я маруна, чувствуете разницу? Ты не имеешь права скрывать чьи-то преступления. Не чьи-то, а луги. Он давно раскаялся, но боялся потерять то, что обрел. Что он обрел? Свободу. И теперь наконец-то осознал, что жить в страхе — значит жить в рабстве. Надо искупить вину, чтобы стать поистине свободным. Я ждала, что он признается. И рада, что в нем не ошиблась. Адер потер лицо ладонями. Ты права, мы совершенно не понимаем друг друга. Эйра подошла к окну и направила взгляд в небо. Я не дорога, которую вы исходили вдоль и поперек, и не книга, которую вы знаете наизусть. Я Маруна, вам меня никогда не понять. Адер встал, одернув пиджак, приблизился к Эйре. Я заставлю тебя говорить. «Интересно, каким образом?» Он обхватил ее за плечи и впился ей в губы. Эйра отклонялась, чтобы перевести дыхание. Адер вновь притягивал ее к себе. Эйра льнула к нему, подчиняясь его рукам. Поддатливые губы отвечали на его поцелуи. Теплые пальцы касались его шеи, подбородка, щек, вызывая приливы жара. Увернувшись, Эйра прошептала. «Открою одну тайну». Пытаясь вернуть рассудку ясность, Адер часто поморгал. «Говори. Мне нравится, как вы меня целуете. Больше не хочу с тобой ссориться». «И я не хочу». Она поправила воротничок его рубашки. «Идите». Крикс ждет. Адер сжал ее пальцы. «Вот они. Секунды». «Кирпичики счастья! Как из них сложить жизнь?» Уперся руками в подоконник и перенаправил мысли на лугу. Подождал, когда схлынет возбуждение, и покинул кабинет.